По-видимому, только на двух крайних флангах общественного строя была настоящая сильная воля. К сожалению, воля к разрушению, а не к созиданию. Один фланг дал уже Ленина, Бронштейна, Апфельбаума, Урицкого, Дзержинского, Петерса. Другой разбитый февральские дни, быть может, не сказал еще последнего слова. Русская революция в своем зарождении и начале была явлением, без сомнения, национальным, как результат всеобщего протеста против старого строя. Но когда пришло время нового правительства, столкнулись две силы, вступившие в борьбу, две силы, возглавлявшие различные течения общественной мысли, Различное мировоззрение. По установившейся терминологии, это была борьба буржуазии с демократией, хотя правильнее было бы назвать борьбой буржуазной демократии с социалистической. Обе стороны черпали свои руководящие силы из одного источника, немногочисленной русской интеллигенции – Различаясь между собой не столько классовыми, корпоративными, имущественными особенностями, сколько политической идеологией и приемами борьбы. Обе стороны не отражали в надлежащей мере настроение народной массы, от имени которой говорили и которая, изображая первоначально зрительный зал, рукоплескала лицедеям затрагивавшим ее наиболее жгучие, хотя и не совсем идеальные чувства. Только после такой психологической обработки инертный ранее народ, в частности армия, обратились в стихию расплавленных революционных масс со страшной силой давления, которую испытывал весь государственный организм. Не соглашаться с этим взаимодействием значит, по толстовскому учению, отрицать всякое влияние вождей на жизнь народов. А эта теория в корне опровергнутая большевизмом, покорившим надолго чуждую ему и враждебную народную стихию. В результате борьбы с первых же недель правления новой власти Обнаружилось то явление, которое позднее, в середине июля, Комитет Государственной Думы в своем обращении к правительству охарактеризовал следующими словами «Захват безответственными организациями прав государственной власти, создание ими двоевластия в центре и безвластия в стране». Власть Совета была также весьма условна. Невзирая на ряд кризисов правительства, на возможность взять при этом власть в свои руки безраздельно и безотказно, революционная демократия, представленная Советом, категорически уклонилась от этой роли, прекрасно сознавая, что в ней недостаточно ни силы, ни знания, ни умения вести страну ненадлежащей в ней опоры устами одного из своих вождей Церетели она говорила не настал еще момент для осуществления конечных задач пролетариата классовых задач мы поняли что совершается буржуазная революция и не имея возможности полностью осуществить светлые идеалы не захотели взять на себя ответственность за крушение движения, если бы в отчаянной попытке решились навязать событиям свою волю в данный момент. Они предпочитали путем постоянного организованного давления заставлять правительство исполнять их требования на хамкес. Член исполнительного комитета Станкевич в своих воспоминаниях, отражающих неисправимую идеологию сбившегося с пути социалиста, дошедшего ныне до оправдания большевизма, но вместе с тем производящих впечатление искренности, дает такую характеристику совету.